Глава третья. Раз как-то Ирине Матвеевне нужно было отнести работу к Светловым, и в то же время она ждала к себе одну заказчицу, так что не могла отлучиться из дома. «Пошлите к Светловым Машу», — посоветовала матери груш. Она радует повидать старых знакомых. Ирина Матвеевна исполнила совет старшей дочери, и Маша, нагруженная довольно большим узлом, была отправлена к Светловым со строгим наказом. Не засиживаться там, а как можно скорее возвращаться домой. Груша верно угадала, что Маша с удовольствием шла повидаться со своими старыми знакомыми. Никого там она особенно не любила, но ей приятно было увидеть всех, не исключая и старого ворчуна лакея, частенько покалачившего ее задурно вычисть сапоги, но зато никогда не забывавшего угостить ее сладким остатком с барского стола. Ей приятно было опять побывать в Светлой, просторной детской, узнать, каково учится Лизонька, заглянуть в книжный шкаф, доставлявший ей так много наслаждений. «Может быть, барышни позволят мне взять какую-нибудь книжку почитать?» — думала девочка, и румянец удовольствия показался на ее щеках. И, несмотря на тяжелый, Узел она шла таким бодрым скорым шагом, каким еще ни разу не ходила по поручению матери. Работа, посланная к светлому Ириной Матвеевной, предназначалась для кухар. Маша сдала им в кухне свой узел, и пока они занимались рассматриванием и примеркой обнов, сама она пробралась по знакомому коридору в детскую. Там сидела одна лица, заплаканная, рассерженная. Она очень обрадовалась Маше, ласково поздоровалась с ней, И тотчас же начала поверять ей своей свои користи. «Если бы ты знала, какая я несчастна!» Жаловалась она. Тавси. все, наши поехали в гостиный двор, Маменька будет покупать новое платье нам с Варей, А меня противная гувернантка оставила дома. Этакая она злючка, отвратить И за что наказала? Говорит, что я в классе невнимательно, Не слушаю, что она объясняет. Очень нужно слушать. Тянет, тянет, такую скуку, что беда». «Вот смотри, задала мне сделать арифметические задачи без...» «А как я буду делать? Я их совсем не понимаю. Очень трудные. Покажите-ка!» – полюбопытствовала Маша. Лиза показала ей книгу, в которой были отмечены карандашом задачи, заданные ей. Э, да это совсем не трудно!» – вскричала Маша, прочитав первую задачу. «Хотите, я вам помогу? Душенька, Машенька, помоги!» обрадовалась Лиза. «Тобой вместе мне так хорошо было готовить уроки!» Девочки усели за стол. Маша забыла и мать, и ее приказание скорее возвращаться домой, и вполне погрузилась в свое любимое занятие – решение запутанных арифметических задач. Она считала быстро и в то же время не забывала объяснять своей маленькой подруге, Весь ход здесь. С ее помощью Лиза без труда исполнила большую часть урока. Но вот на одной задаче вышла остановка. «Я не знаю, как это сосчитать?» С недоумением сказала Маша. «Это что-то новое. Верно, гувернантка объясняла вам из арифметики что-нибудь, чего я не слыхала?» «Тут и есть, что объясняла», — подтвердила Лиза. «Даже два раза объясняла. Только мне лень было слух. За это-то она меня и наказала». «Ах, Лизавета Петровна, да чего же вы не послушали?» Сожалением вскричала Маша. «Не бы рассказали, мы бы с вами вместе и сосчитали». «Не беда», — еще раз объяснит, — небрежным голосом отвечала Лиза. «Ведь я и так решила четыре задачи, а она задала всего шесть. Этого довольно. Позвольте, я попробую. Может быть, я как-нибудь и придумаю?» — попросила Маша. Лиза оставила ее над книгой, а сама довольная тем, что приготовила больше половины урока, принялась бегать и скакать по комнате. Долго ломала себе бедная Маша голову над трудным вычислением. Задачи были сложные, с запутанными условиями, с большими числами и решались посредством деления, о котором она не имела никакого понятия. Запрости «Да это! — кричала беззаботная Лиза. — Завтра у Кольга Семеновна мне опять объяснит то, чего я не слушала себе, и тогда я сумею сделать эти задачи. А я-то мне никто не объяснит. Я так и не буду этого знать! — с отчаянием в голосе проговорила Маша. Лиза с удивлением посмотрела на нее. Унылый вид Маши. Поразил девочку. — Если тебе так хочется -то узнать, — сказала она, — так я могу, пожалуй, дать тебе книгу, где это все написано. Только очень непонятно написано. Я пробовала читать, да ничего не поняла. Может быть, ты поймешь? Глаза Маши заблистали радость. — Дайте, дайте, барышня, — просила она. — Я не разорву и не запачкаю. Я вам целости отдам ее. — А по мне хоть совсем не отдавай, — беззаботно отвечала Лиза. — Гувернантка ведь объясняет нам арифметику сама без книги. А понадобится, так маменька купит. — Вы мне, может быть, еще каких-нибудь книг дадите почитать? — робко попросила Маша. Хорошо, только ты, кажется, уж все наши книги перечитала. А, впрочем, поищи сама. Обратно на этим позволением Маша перешла в классную комнату, и принялась перебирать шкаф, наполненный книгами. Лиза сказала правду. Большая часть этих книг давно учитана и перечитана ею. Но вот книга, которую она начала в тот самый день, когда мать взяла ее светлову, эту надо закончить. А вот эта новая, а эти она читала, но давно и плохо поняла. Надо перечитать. Девочка отложила 4-5 книг и стала перелистывать шестую. Это была также новинка. Маша прочла страницу, две, и так заинтересовалась чтением, что не могла отойти от шкафа. Время шло, она его не замечала и простояла бы так несколько часов перед шкафом с открытой книгой в руках, но Лиза помешала ей. — Ты еще не ушла? — кричала она. — А наши приехали. Ну что, выбрала себе книгу? Маша вздрогнула. Увлекшись чтением, она забыла, что послана к Светловым за делом на минуту, что с строгой гувернантке неприятно будет застать ее вместе со своей воспитанницей. Теперь все это сразу пришло и на память. Она наскоро распрощалась с Лизой, собрала книги, которые выпросила себе для чтения, и поспешила уйти прежде, чем господа поднялись на лестни. Домой Маша шла еще бодрее и веселее чем к Светловым. Она не думала ни о матери, ни об, о ожидавшей ее работе. Она мечтала об одном — скорее приняться за чтение тех книг, которые дала Элиза, скорее узнать то новое, которое могло бы решить Лизе на задачи. С радостным сердцем бежала на лестницу и постучала в дверь своей квартиры. Мать сама отворила ей. «Насилу-то притащилась!» — закричала она Едва девочка ступила в темную переднюю. — Ты где это шлялась, а? Ошеломленная, сердитой встречей матери, Маша стояла неподвижно, не говоря ни слова. — Да ты чего же истуканом стоишь, негодная девчонка! — кричала Ирина Матвеевна и, схватив девочку за руку, втащила ее в мастерскую. — Я тебе что наказывала, когда посылала тебя к Светловым, а? Ты ушла из дома в десятом часу, а теперь в второй. Где ты была? — Говори сейчас же! — Да говори же! «Отвечай, когда мать спрашивает». Она взяла Машу за ухо и принялась со всей силы трясти ее. «Я была у Светловых!» — прерывающимся голосом проговорила Маша. Книги, которые она бережно прижимала к себе, выскользнули из рук и упали на пол. «Это еще что? Что ты такое притащила? Ты у господ книжками баловалась, так думаешь, я и здесь тебе это позволю?» «Нет, матушка, не жди!» Я, дурь-то, из тебя выбью!» Она подняла книги. Маша вообразила, что мать собирается выбросить их, и для спасения их собрала смелость, какой у нее не хватило бы для защиты самой себя. «Маменька, маменька, не бросайте их!» — закричала она, хватая Ирину Матвеевну за руку. «Это книги парши, «Дура! С какой стати мне их бросать?» — отвечала Ирина Матвеевна. «Только тебе...» «Не видать их, как своих ушей!» Она открыла ящик комоды, положила в него книги, заперла его на ключ и сунула ключ к себе в карман. «Ну, ты чего ж стоишь?» — обратилась она к Маше, с немою горестью следившись за всеми ее движениями. «Мало тебе, что целое утро прогуляла. Скорее принимайся за работу. Вон я тебе приготовила юбку до шеи Ваша покорно села за работу, но заниматься шитьем внимательно она не могла. Она вспоминала те два часа, которые только что провела в доме Светлова, вспоминала те веселые мысли, с какими шла домой. И суровость матери казалась ей вдвое обиднее обыкновенного. Пусть бы ее бронили, били, она безропотно перенесла бы это, но отнять у нее книги, запретить ей читать, Это было жестоко, слишком жестоко. Она не смела плакать, хотя слезы душили ее и беспрестанно застилали ей глаза. Рука ее с иголкой двигалась машинально. Пришло время обеда. ирида Матвеевна стала осматривать работу своих учениц. — Что это ты наделала? — скричала она, подходя к Маше. — Смотри, мерзкая девчонка, ведь у тебя все швы направо. — Ах ты негодница! — Она ударила Машу по щеке и приказала вместо обеда распарывать сшитое. Пока мать и остальные девочки ели в кухне, Маша оставалась в мастерской. Теперь она уже не могла больше сдерживать. Отбросив в сторону работу и положив голову на стол, она громко зарыдала. Обед кончился, все опять принялись за работу. А Маша все плакала. «Да что же это будет?» — скричала Ирина Матвеевна, сначала жалевшая дочь и пробовавшая утешить ее. Но, наконец, выведенная из терпения ее, как она мысленно называла, упрямство. Кончишь ли ты свой рев? Смотри, Машка, не серди меня, а то я разделаюсь с тобой по-свойски. От долгих слез Маша как-то ослабела. Она боялась, что мать опять станет, и чтобы ее оставили в покое, принялась кое-как за работу. Работала она, конечно. Очень тихо и так дурно, что вечером Ирина Матвеевна опять побила ее. И как только груша вошла в комнату, то ча же стала жаловаться ей на леность и упрямство девочек. При матери грушу молчала, чтобы еще больше не рассердить ее, Но как только та вышла из мастерской, она тотчас же ласково обратилась в тре, полную. Не огорчайся так, бедненькая, говорила она состраданием, глядя на ее бледное, заплаканное лицо. «Постарайся завтра получше работать, а в воскресенье я попрошу, чтобы мать пустила тебя со мной погулять. Смотри, я тебе принесла гостинца. Сегодня мне дали за обидом кусок сладкого пирога. Я тебе его принесла. Поешь, милая, да и ложись спать». Видишь, как наплакалась. Ласка сестры оживила Маш. «Груша!» — говорила она, ласкаясь к ней. «Ты такая добрая! Сделай мне большую... Попроси, мать, чтобы она отдала мне книги, которые я принесла от Светловых. Я хоть воскресенье почитаю ей». «Хорошо, хорошо, я попрошу», — обещала Гру. «А ты постарайся завтра получше работать, чтобы не сердить мать». Маша заснула успокойной надеждой, что ее сокровище будет возвращено ей, и на другой день удивила мать своим прилежанием. — Ишь, шелковые стала! — думала она, с удовольствием поглядывая на то, как быстро летала иголка в руках девочки, как разгорелись ее щеки от усиленной работы. — Нет, с ребятами без срогости нельзя. Не бей их, так они ничему и не научат. Ей в голову не приходило, что вовсе не страх побоев подстрекал Машу к прилежанию. Воскресенье не могло считаться вполне свободным днем, для ученицы Ирины Матвеевны. Они должны были тщательнее, обыкновенно убирать мастерскую, ходили вместе с хозяйкой в церковь к обедне, затем или шили что-нибудь для самих себя, или сопровождали Ирину Матвеевну грушу, обыкновенно разносив их в этот день работу к своим заказчицам. Только вечером предоставлялась им свобода и возможность отдохнуть. По воскресным вечерам Или Ирина Матвеевна с Грушей уходили куда-нибудь в гости, или еще чаще сами принимали у себя гостей. На рабочий стол в мастерской постелалась чистый скатерть, на нее уставился огромный кофейник с чашками и стаканами по числу присутствующих, молочник уже не с молоком, как в будни, а со сливками, какой-нибудь пирог. Иногда тарелка с дешевым лакомством, с пряникой и с орехами. В гости были все люди бедные, неприхотливые, считавшие такое угощение вполне удовлетворительным. И после целой недели трудов, с наслаждением отводившие душу в мирной беседе о своих и чужих делах. Девочкам позволялось оставаться тут же и принимать участие в этой беседе. Но они предпочитали, получив свою долю угощения, удаляться в кухню, и забавляться по-своему подальше от хозяйки. Там, несмотря на тесноту, у них начиналась возня и беготня, пока, наконец, утомившись, Шалун и Анюта не принимала предложение паши засесть за карты. Вытаскивалась засаленная голода карт, и обе девочки принимались с большим оживлением обыгрывать друг друга в дурака весь вечер в субботы, Все утро воскресенье Маша поглядывала заискивающими глазами на грушу и несколько раз шепнула ей. «Когда же ты попросишь?» Наконец, уже после обеда, груша успокоила ее: «Закончи скорее работу, которую задала тебе мать», — сказала она. «И потом она отдаст тебе книги. Но только на сегодня». Она говорит, что если ты будешь читать по будням, так тебе работа не пойдет Маша и тем была довольна. Она исколола себе все пальцы, торопясь как можно скорее дошить свою наволочку, и с бьющимся сердцем подала ее матери. «Ишь, как скверно сшила!» заметила Ирина Матвеевна, разглядывая конченную работу. «Да сама для себя. А теперь что же? Неужто читать будешь? Посиди лучше с гостями или поиграй с девочками. Надо же тебе отдохнуть». «Нет уж, мамень. «Дайте мне, пожалуйста, книги», — чуть не со слезами на глазах просила Маша. «Да на тебе, бери, коли хочешь». «Но смотри, это тебе только по праздникам, а в будни я не позволю книгами баловаться. Ты насмотрелась, как барышни читали, так и тебе того же хочешь. А ты должна помнить, что ты не барышня, что тебе надо работать, наработать, своими трудами хлеб зарабатывать. Не век будешь» на шее матери сидеть». Стук двери, дверь, возвещавший приход первой гости, прервал речь Ирины Матвеевны. Маша забрала свои книги и усела с ними в самый дальний угол в мастерской в надежде, что на нее не обратят внимания. Не тут-то было, ведь девочки, углубившиеся в чтение, заинтересовал гостей Ирины Матвеевны. Каждый из них почел своим долгом подойти к Маше, расспросить, что она читает, кого выучилась, и выразить по этому поводу свое одобрение или неодобрение. Ирина Матвеевна со своей стороны не понимала, чтобы можно было мешать К такому пустяшному делу, как чтение. Она беспрестанно подзывала к себе дочь, то заставляла ее рассказывать какие-нибудь подробности ее жизни у Светловых, то поручала ей подносить тарелки гостям, то посылала ее зачем-то на кухню. Маше приходилось останавливаться на полуфразе и по нескольку раз перечитывать одну и ту же страницу. Наконец, видя, что при гостях чтение не может идти на лад, она взяла книгу, И перешла в кухню, где Паша с Анютой уже сражались в дурака. «А, Маша, иди, иди скорей к нам. тю ты там торчала? Я и тебе сдам. Втроем играть веселее!» – закричала ей Анюта. «Мне не хочется играть!» – отозвалась Маша. «У меня книга, я читаю». «Книга!» – Анюта скорчила гримасу. «Занятная?» «Да, очень. Ну так, пожалуй, почитай нам. Мы послушаем. Играть?» И после «Успеем». Маша с удовольствием исполнила желание подруг и начала для них перечитывать сначала рассказ, уже до половины известный ей самой. Не успела она дойти до конца третьей страницы, как Паша громко зевнула. "А, скука какая!» — проговорила она. «Незаятная у тебя книжка, да и будрёная какая-то. Слова все непонятные. Брось книгу, давай веселиться!» — скричала Анюта и, набросившись на Машу, принялась щекотать и тормошить ей. Маше пришлось действительно бросить книгу, чтобы отбиваться от неугомонной шалунь. Это удалось ей благодаря Паше, которая жаждала возвратиться к своему любимому занятию — карта. И после непродолжительной драки усмирил, наконец, Аню. Началась игра в свои козырь, и Маша надеялась, что хоть теперь ее оставят в покое. Девочки действительно играли без нее — Но зато беспрестанно звали ее, показывали ей свои карты, спрашивали у нее совета. Не отвечать им значило вызвать с их стороны насмешки, брань, может быть, даже драку. И Маша отвечала на их вопросы, стараясь разделить свое внимание между их игрой и своим чтением. Это стоило ей больших усилий. У нее разболелась голова, и когда пришло время ложиться спать, она чувствовала себя совсем усталой. — Ну что? — спросила у нее груш. Начиталась своих книжек. Маша рассказала сестре, как неудобно ей было заниматься чтением. «Что делать, голубушка?» — отвечала груш. «Мать правду говорит, что ты не за свое дело берешься. Книжки — дело барское, а мы и так довольно спину гнем над работой. Нам в праздник надо отдохнуть, повеселиться, а не за новое дело браться». «Неужели она правду говорит?» — думала Маша лежа в постели. «Неужели мне и думать об учении нельзя? Неужели шить, шить и ничего больше?» И вспоминалась девочке, как, живя у светловых, она надеялась выучиться всем, чему учились барышни, как успешно шло у нее это учение, как она мечтала со временем сама сделаться учительницей, беспрестанно приобретать новые знания и сообщать их другим. А вместо этого ей говорят, что она должна быть швеей, что и нет возможности сделать чем-нибудь другим.